Постоянство цели и место в истории. Именно постоянство цели объясняет, почему из года в год Toyota неизменно получает прибыль. Можете спокойно заключать пари, что ее продажи вырастут по сравнению с прошлым годом. Вы обязательно выиграете. Не ждите от нее рывков вперед и кардинального изменения стратегии. Не ждите от совета директоров пересмотра прежней системы и перестройки компаний. Из года в год вы будете наблюдать медленное, неуклонное движение вперед. Сущность Дао Тойоты в создании добавленной ценности для потребителей, сотрудников и общества. Он служит точкой отсчета для долгосрочных и краткосрочных решений, исплачивает сотрудников для движения к общей цели, которая благороднее, чем у каждого в отдельности.